Вечером следующего, после визита мадам Коллинз дня, случилось нечто такое, что в самом деле как будто давало надежду на поворот в их жизни. Они сидели вдвоем, в задней комнате, пытаясь о чем-нибудь разговаривать, и в это время к ним пришел мистер Коллинз. Миссис Мабл провела его в гостиную, это был хрупкий, бледный, белокурый человек, он казался очень усталым и измученным. Вздохнув, он уселся на предложенный стул. Я зашел спросить, вы ничего не знаете о моей жене? — сказал он смущенно. — А Маргарит? — Да, вчера она к нам заходила. Сказала, что собирается поехать отдохнуть. — Что она говорила, Уилл? Куда она едет? — Конечно, в Нормандию, — ответил Мабло, стараясь сделать вид, будто знает об этом не больше других. — Так я и думал. — Опять вздохнул Коллинз. Супруги молчали. Коллинз немного погодя снова заговорил. — Значит, уехала. — Я думаю, навсегда. А я даже не знаю... Не знаю, одна ли... «Но разве она вам ничего не сказала? Миссис Маббл, вдохновленная робкими заигрываниями мужа, была в этот вечер неудержима». «Ничего. Я даже не знал, что она уезжает. Она хорошо подготовилась, все забрала с собой». «Как все?» — непонимающе переспросила миссис Маббл. «Все. Все наши деньги и свои вещи. Осталось только квитанции о продаже мебели. Сегодня утром нашел». Колин спятал лицо в ладонях. «Вчера она уехала». Добавил он без всякой связи с предыдущим. Супруги не утешали его. В этом явно не было смысла. Стояла тяжелая тишина. Потом Коллинз встал, взял свою шляпу. Секунду поколебавшись, он произнес слабым голосом. — Прошу прощения за беспокойство. Мне... Я хотел узнать. А затем, уступив нахлынувшим чувствам, добавил. — Так неудобно. Спрашивать у чужих людей о своей жене. Но я... Я не хотел, чтобы она уезжала, не хотел. Он едва не заплакал, но, сдержавшись, повернулся и двинулся к двери. Мабул пошел за ним. Без всякого энтузиазма, лишь из вежливости он предложил. «Если я могу что-нибудь для вас сделать, мистер Коллинз?» «Не думаю, что вы мне чем-то поможете», — уныло ответил тот. «Денег, может быть?» «Нет, деньги мне не нужны. Это ей нужны были деньги». Коллинз, опустив плечи, побрел к выходу. Бегство жены подкосило его сильнее, чем ожидал Мабл. Видимо, рассказы Маргарет о том, как плохо они живут с мужем, содержали лишь половину правды.